Глава 16. Надя. Я вышла из здания фонда и сразу заметила красный спортивный автомобиль Шведова. Почему он не унимался? Неужели рассчитывал на что-то? Я не отвечу ему взаимностью. Все мои мысли занимала дочь и предстоящий развод с Глебом. Внутри будто всё обрасло толстым слоем льда, а я билась об него и не могла выбраться наружу. Быстро осмотрев парковку на наличие ещё одного «сюрприза» и убедившись, что Глеба поблизости не было, я сделала шаг к красной машине. Максим курил и смотрел куда-то вдаль с задумчивым видом. Меня он заметил лишь, когда я приблизилась. «Освободилась!» Окинул меня быстрым взглядом, а затем открыл дверцу автомобиля и кивнул на пассажирское сидение. «Только давай сразу договоримся. С тобой я никуда не поеду. У меня был тяжёлый день», — начала я перечислять, И я просто мечтаю вернуться в номер и лечь в постель. У меня такое же желание, но сомневаюсь, что мне будет позволено переступить порог твоей комнаты, поэтому ограничимся нейтральной территорией. Я слегка прищурилась, глядя в его лицо, а он снова кивнул на сиденье. Садись. У тебя нет выбора. К тому же, я хочу поговорить с тобой о серьёзных вещах. Например, Максим усмехнулся. Буду рассказывать правду. Заинтриговал. И в самом деле неожиданно. тихо пробормотала себе под нос, забираясь в салон. Но ведь это могла быть его очередная уловка. Спустя полчаса мы сидели в террасе. В прошлый раз нам не удалось её посетить, потому что мне стало нехорошо на прогулке в Петергофе, и с того дня мало что изменилось. Ни в плане здоровья, а ощущений. Я очень тосковала по Дине, это чувство мешало жить полноценной жизнью. Меня больше ничего не радовало. Не было аппетита, и я была готова подписать всё что угодно, только бы мне дали с ней увидеться. Официант принёс меню, но я даже не открыла его, и отвернулась к окну, комкая в руках салфетку. "О чём ты хотел поговорить?" не поворачиваясь к Максиму, спросила я, чтобы не показывать, как на самом деле была расстроена. Сомневаюсь, что он поймёт чувство матери, которая никогда так надолго не расставалась со своим ребёнком. Не хочу, чтобы ты совершила ошибку, о которой впоследствии пожалеешь. О чём ты? Хочу свозить тебя на осмотр в одну из лучших клиник Москвы. Тебе в любом случае понадобится независимая оценка твоего состояния у другого специалиста. В компетенции Морозова, который вёл твоё лечение, у меня есть большие сомнения. Почему? Хочешь снова услышать от меня резкие неприятные эпитеты в адрес твоего мужа? Я не буду подбирать слова, как и объяснять очевидных вещей, которые ты сама прекрасно понимаешь, просто не хочешь этого признать. У меня не было оснований верить этому человеку, и меня не покидало ощущение, будто мы с ним всё же были знакомы в прошлом. Всё она это указывала, начиная с его взглядов, от которых покалывала кожа на теле, и заканчивая тем, что он не отступался и от своих намерений мне помочь. Разве мужчина ради желания заполучить женщину себе в постель будет так рисковать? Нет, здесь было что-то ещё. Надя, я не хочу настраивать тебя против кого бы то ни было. Мне важно, чтобы ты сама смогла составить своё мнение относительно всей ситуации, которая сложилась вокруг тебя. Я выберусь на поверхность при любом раскладе. Мне терять кроме свободы нечего, а вот ты Хабаров, ведь задумал смешать тебя с грязью, а ты ищешь ему оправдания. Твои чувства к нему такой силы, что ты готова это терпеть? Ой, сейчас мне кажется, что их никогда и не было. Я тяжело вздохнула. И дело далеко не в чувствах, Максим. Действительно. А в чём тогда? Я по-прежнему не намерена обсуждать свою личную жизнь с посторонним для меня человеком. «В общем, на днях я поговорю с Динаром, попрошу его забрать на время Наташу к себе, а мы с тобой съездим в Москву. Уверен, Хабаров нанесёт тебе ещё не один удар, и, поверь, это будет очень больно. Я всерьёз опасаюсь за твоё душевное состояние. Будь в моих возможностях вернуть тебе дочь прямо сейчас, я бы это сделал. Такая возможность у меня есть. Девочку можно попытаться выкрасть, но это чревато серьёзными проблемами. Я бы не стал до суда даже дёргаться, а затаился». Ты просто не представляешь, как тяжело проводить дни в ожидании неизвестно чего. Я боюсь, что Глеб выиграет суд и лишит меня родительских прав. Фактически я ушла из дома, и все люди, которые на нас работают, подтвердят это, потому что он им платит. Конечно, подтвердят, хмыкнул он. Будь готова к тому, что он будет играть очень некрасиво, а ещё давить на тебя ребёнком или шантажировать. На кону стоит его свобода, большие деньги и репутация. Да, твой отец отдал ему лакомый кусок. И, честно сказать, у меня в голове не укладывается, что родную дочь настолько можно не любить и так в итоге подставить. — А о чём ты? Я не должна была испытывать неловкость, но именно её я сейчас и чувствовала. — Твоя доля в наследстве — всего лишь эти акции. Жалкие 20% против наших сорока с Хабаровым. «Понимаешь, о чём я? Машина, квартира на окраине Москвы, даже не в центре. И эти 20 процентов, а всё остальное имущество за твоим мужем. Твои вчерашние слова ввели в меня ступор, я когда ты сказала, что собираешься отдать ему последнее. Ты о себе с дочерью подумала? Что ты оставишь ребёнку? На что и где вы будете жить? Отдашь мужу и его любовницам всё, что принадлежало когда-то твоей семье, а дальше что?» Не нужно строить из себя доброго рыцаря, громко воскликнула я, негодуя, что он всё перевернул, хотя и говорил правильные вещи. Но я всё верно понимала: Глебу нужны были эти акции, а мне Дина. Я им даже не хочу притворяться. Он положил свою руку на мою и легонько сжал её, а я тут же постаралась избавиться от его прикосновения, на что он лишь усмехнулся. Как провёл день, Надя? спросил он после небольшой паузы, переводя тему. Иван сказал, что ты была сегодня в трёх госпиталях. Я замешкалась, почувствовав, как сердце учащённо забилось в груди, а кожа на руке будто обожгло кипятком после его прикосновения. Поразительно, как рядом с ним меня бросало из крайности в крайность. С Глебом такого шквала эмоций никогда не было. Может быть, я как-нибудь съезжу с тобой? Поинтересовался Максим, не отводя от меня серьёзного взгляда. Что? Я удивлённо захлопала глазами. Глеб даже вскользь не интересовался моими делами в фонде, не говоря уже о совместных поездках по подобным местам. Тебе это и в самом деле интересно? Не скажу, что страдания других людей меня привлекают или вызывают интерес, но если ты выбрала данную сферу услуг и тебе хочется помогать другим, это достойно уважения. Я хочу посмотреть на работу фонда изнутри. Как ни как, компания, акции которой я недавно выкупил, спонсирует его работу. Но ну, зачем Шведову всё так усложнять? Зачем куда-то ехать со мной, а главное, ради чего? Неужели ему это и в самом деле было интересно? Да ни за что не поверю. Ну, ты можешь поехать, если хочешь этого, старательно скрывая нарастающую внутри тревогу, произнесла я. Договорились. Я скорректирую свои встречи и дела только на заведён. Завтра. Я наблюдала за его лицом, но ничего, кроме задумчивого выражения на нём, не промелькнуло. Я намеренно выбрала самый загруженный день. Шведов не осили даже одной поездки в больницу, и сольётся под каким-нибудь предлогом уже через час. Я была в этом уверена. Хорошо, завтра. Он внёс какие-то пометки в телефон. В конце недели мы съездим вдвоём на несколько дней в Москву. Я поручил секретарю подобрать лучшие нейрохирургические клиники. Почему нельзя этого сделать в Питере? Я знаю много хороших врачей. Так нужно, Надя. Просто доверься мне. Незнакомому для меня человеку, вздёрнув бровь, уточнила я: "Своего, может, и знала 5 лет, а он сделал то, чего ты от него не ожидала". Шведов убрал телефон в карман пиджака, подозвал официанта и расплатился за ужин, к которому я почти не притронулась. Мы вышли на улицу и направились к его машине. Я уже собиралась сесть в салон, когда Шведов вдруг обнял меня за талию и резко притянул к себе. В нос ударил аромат его парфюма, а я инстинктивно выставила руки вперёд, касаясь его твёрдой груди, чтобы оттолкнуть. Но он не позволил мне этого сделать, лишь теснее прижав. Меня захлестнула паника, а чувства сдавили горло огненным кольцом, мешая сделать полноценный вдох. «Не нужно. Не отталкивай меня, Надя!» Низким голосом произнёс он, глядя мне в глаза, а в следующую секунду вжался влажным ртом в мои губы, лишая остатки кислорода. Всё случилось так быстро и неожиданно, что я не поняла, как это произошло. В этом жадном поцелуе было столько чувственности, которой никогда даже отдалённо не было между мной и Глебом.